Глава 13. Получив все необходимые подтверждения и посылку с родины, старший лейтенант отправился в палату к юному сержанту. Форма парня была уже выстирана, медали аккуратно привинчены на свои места. Поступила команда готовиться к перевозке, полученные подтверждающие документы и новости. Появление множества детей, называвших себя номерами, вызывало некоторый ступор, тем не менее, старший лейтенант улыбался. Для эвакуации детей были задействованы все наличные силы, да ещё и лодка должна была привести отряд спецназа. Поэтому сюрпризов можно было не опасаться. Причина нападения на Стоуна тоже выяснилась. Буржуия есть буржуия, вздохнул офицер. Из-за копейки удавятся, а тут 5 миллионов. Подойдя к вишенке, старший лейтенант достал шильце, не заметив, что Гришка проснулся и внимательно за ним наблюдал. проколов дырку в форме, Старлей достал из кармана коробочку, а из неё новенький орден, после чего принялся привинчивать славу третьей степени гимнастёрки. "Товарищ старший лейтенант", раздался в тишине Гришкин голос, от чего офицер вздрогнул. "А слава-то откуда? Посмертно тебе дали". Закончив, Старлей повернулся к мальчику. "Так что, носи, заслужил". Как вот тут, как будто что-то тёмное ушло. Задумчиво проговорил Гришка, и тут подала голос девочка, всё ещё называвшая себя номером, тем самым номером, о котором запрашивала Москва. "Знаешь, малыши очень надеялись, что однажды придут наши", произнесла она, не отпуская своего спасителя. "Они мечтали об этом дне даже когда умирали. Рассказывали о красных звёздах и ждали так, как не ждали даже раздачу хлеба. Вот я себя чувствую так" «Как будто наши пришли!» «Эх, ребятки!» Офицер даже не нашел, что сказать. «Скоро двинемся домой, потерпите чуток!» «И дольше терпели!» Усмехнулся Гришка. «Машку надо покормить!» «Товарищ старший лейтенант, а можно нам молока и хлеба?» «Можно, товарищ сержант!» Кивнул ему в ответ Старлей, понявший, что принести нужно не только хлеб. Он вспомнил тот самый десерт, который так любила мать. Казалось, подобное не могло заменить ни пирожных, ни тортов. Но прошедшие войну ели этот десерт со слезами на глазах, ибо был он для них больше, чем просто сладость. Только надо было уточнить у врача, можно ли слегка уже округлившейся девочке масло. «Гришка попросил молока и хлеба», сообщил врачу офицер. «Если девочке можно масло, то можно ей масло уже», вздохнул военный врач Гришко. тоже поняв, о чём говорит старший лейтенант. Воспитанная в фильмах, виданная в каждой семье эта сладость из всех грозных времён должна была помочь и Грише, и его девочке Машеньке, поэтому доктор дал добро. Вошедшая в палату Эмма Стоун замерла в дверях. Детям принесли хлеб и молоко, но и не только их. Женщина видела, как встрепенулась её дочь с недоверием глядя на кружку тёплого молока. Как очень ласково улыбнулся мальчик, потянувшийся к хлебу и доставший хищно выглядящий нож, и не понимала, что он собрался делать. Что ты будешь делать? поинтересовалась Виолета Машенька, прижимаясь к своему Грише. Она так чувствовала, это её Гриша. С ним было очень спокойно, и казалось, что никаких этих на свете просто нет, потому что был он. А вот увидишь, обнимать Машеньку мальчику было очень приятно. С каждым днём Гриша всё больше понимал, что ради этой девочки, если надо будет, он убьёт вообще всех, лишь бы она жила, лишь бы улыбалась. Как-то вдруг Машенька стала кем-то очень важным для молодого сержанта. И вот сейчас он готовил сладость, как в далёком уже 43-м делала Верка. Воспоминание о названой сестре больно отдалось в сердце, но Гришка только грустно улыбнулся. Глядя на то, как мальчик отрезает кусок необыкновенно белого хлеба, при виде которого Лита расширила глаза, то ли удивivшись, то ли испугавшись, Эмма просто замерла. А Гришка намазывал мягкое сливочное масло на ломтять, чтобы потом густо посыпать сахаром. Смотреть на то, как дочка ест этот бутерброд, сначала с опаской, а потом зажмурившись от удовольствия, как мальчик откусывает маленькие кусочки с выражением счастья на лице, Было сложно. Эмми хотелось заплакать просто от вида того, как дети это едят. Женщина понимала, что ни одно пирожное на свете для них обоих не имеет такого сакрального смысла, как этот хлеб, это масло, этот сахар и кружка тёплого молока. Об этом говорило просто бесконечное, невыразимое счастье на лице дочери. Пока дети наслаждались своим нехитрым десертом, пришёл приказ об эвакуации, опять спалошивший сотрудников посольства. Учитывая, что за стоунами, да и за девочкой явно охотились, то ожидать можно было чего угодно. Вот только именно чего угодно ожидать и не хотелось. Поэтому офицеры дипломатической охраны собрались за столом. На берегу их примет группа. Сообщил находившийся на связи с Москвой военный атташе, тоже несколько обеспокоенный. Наша задача довести до берега Учитывая, что ожидается противодействие, задумчиво проговорил старший лейтенант: "Предлагаю уложить их в бардак. Там и бойницы имеются. Пистолет-пулемёт мы ему вернём. Оружие всякое вернуть придётся". Кивнул Лис, сидевший рядом, чтобы он нас за горгов не принял случайно или не случайно, ныкнул Старлей. "Бардак у нас есть. Механики его в порядок приведут. Мы к ним ещё Да вон лиса и посадим, пару мух дадим, у нас есть. Идет, кивнула Таше. В целом решение было удачным, кроме того, если двигаться по темноте, то вариантов было больше, учитывая приборы ночного видения у бронемашины. В любом случае задача уже имела решение, несмотря на то, что с девочкой работали очень активно, восстанавливалась она очень медленно, поэтому вариант транспортировки подводной лодкой казался вполне удачным. Решив предупредить молодых людей, Старлей двинулся в их палату. В Дигриша как раз перевязывал свою машеньку, на имя Виолета не отзывавшуюся. Она и на имя Маша с трудом реагировала, но всё-таки реагировала, что внушало некоторые надежды юному сержанту. Марк Захарович эвакуировался вместе со всеми, поэтому сейчас сидел с женой, пытавшийся переварить факт того, что был замужем за шпионом. Впрочем, отказываться от мужа женщина не спешила. "Товарищ сержант", позвал офицер, оказавшись на пороге. "Я", откликнулся Гришка, продолжая бинтовать. По уставу имел право. "Сегодня в 22:00 вы будете эвакуированы", сообщил ему Старлей. "Есть", получив короткий ответ, офицер подошёл, чтобы положить на прикроватный столик пистолет-пулемёт сержанта. Патронов только к нему не нашли, но у Гришки ещё оставались. Гранату дадите, а то я свою использовал, фрицев поджарил. Дам тебе гранату, вздохнул Старлей. Ты главное без команды не стреляй. О, и границу не перейду, хмыкнул Лисицын, вспоминая рассказы о начале войны. Шутишь, это хорошо, хмыкнул Старлей, удаляясь. Улыбнувшийся сержант закончил с девочкой, сразу же его обнявшей. Он, конечно же, тоже обнял Машеньку, садясь и укладывая её себе головой на колени. Девочка, которая вдруг впервые захотела назвать себя по имени, а не номером, смотрела на него и улыбалась. "Когда ты меня держишь, мне совсем не хочется называть себя номером", призналась она. "Хочу быть Машей". "Ты так ласково меня называешь. Ты Машенька", погладил её Гриша. "Никогда больше не будет этих, и номеров больше не будет. А мы с тобой поедем домой. Там хорошо, ты увидишь сама, потому что мы победили". Победили, прошептала девочка номер, девочка Маша. Так и не принявшая своего старого имени, что её мать, конечно, огорчала, но не слишком. Слышать, как дочь называет себя номером, для матери было намного страшнее, поэтому она смирилась. Риша же, сидя рядом с ещё не ходившей Машенькой, чистил пистолет-пулемёт, потом, положив его рядом, залез в вещмешок, чтобы достать початую пачку патронов. «Надо было зарядить оба магазина, потому что кто знает». Девочка улыбнулась, чувствуя себя в полной безопасности, и от этого ощущения хотелось петь. Правда, запеть в голос она не решилась. Все-таки еще опасалась привлекать внимание именно так. Лагерь все еще не отпускал ее. Он еще жил в ней, вцепившись своими кровавыми когтями. Казалось, в самую душу. «Давай ты поспишь». предложил Гриша Машеньке, закончив с оружием и перебрав пещмешок. "Боюсь", призналась девочка. "Просто боюсь. Давай я просто так полежу, а ты мне что-нибудь расскажешь". "Хорошо", кивнул Гриша, отлично понимая Машу. Кошмары были делом обыкновенным, к нему тоже они бывало приходили, и тогда он пугал свою девочку отчаянным криком. Всё война Задумавшись, юный сержант вдруг вспомнил, как на его встало перед ним совсем маленькая землянка, в которой сидели Верка, Гришка и Маша. За кружкой чая они мечтали о том, что будет после войны. Девушка рассказывала о Ленинграде, стараясь показать его таким, каким он запомнился ей: мирным, ярким, весёлым. Город революции, город Ленина. Для неё это были не просто слова. и девушка рассказывала, заражая своей любовью младших, слушавших её затаив дыхание. Каптилка, сделанная из гильзы снаряда, едва освещала мечтательное оверки на лицо. Вот уедем мы в Ленинград. У нас будет много хлеба, масла и сахара, мечтала девушка. И тёплое молоко для Машеньки, да? Я и на холодное согласна, улыбнулась девочка, прижавшись к Гришке. Главное, чтобы война закончилась. Закончится обязательно, погладил её мальчик. Вот дойдём до Берлина. Дойдём, и будет много хлеба с маслом, прошептала Машенька. Не сдержавшись, Гриша тихо всхлипнул и заговорил, рассказывая о городе, в который они так и не поехали, потому что фашистский снаряд убил и Верку, и Машу. Мальчик рассказывал, повторяя Веркины рассказ, а по его лицу текли слёзы. Виолетта, Маша, обняла своего Гришу за пояс, положив голову ему на колени и слушала. И пожилая медсестра слушала, а Марк Захарович вытирал слезы, в полголоса переводя своей жене то, что рассказывал абсолютно точно не видевший этого города мальчик. Но он рассказывал так, что люди почти видели перед собой и проспекты, и мосты. «Почему он плачет?» – тихо спросила миссис Тоун. Он скучает по городу. Мальчик никогда не видел этого города, с горечью ответил ей Марк Захарович. Он повторяет слова Веры Нефёдовой. Она была его семьёй там, на войне, поняла Эмма, прижав руки к губам. Она смотрела на маленького солдата, бывшего сейчас совсем не здесь. Мужу ничего не потребовалось объяснять женщине, она поняла сама. Эта девушка и ещё одна малышка погибли на его глазах. — пояснил жене советский разведчик. Он остался один, пока не спас нашу летку. «Так и не дошел я до Берлина», — вздохнул Гришка, обнимая Машеньку. «Зато ты живая, это важнее». «Дошел», — услышал он голос старшего лейтенанта, зашедшего в палату, возле которой столпился весь свободный персонал, слушая рассказ фронтовика. «Смотри сам». Офицер достал из кармана фотографию, запечатлевшую весь их санбат, сфотографированной на фоне серой стены, на которой было много разных надписей, но одна привлекала внимание. Вы нас не убили, но мы дошли. Гриша, Вера, Маша. И тут юный сержант не выдержал, заплакав. Офицер остановил рванувшийся к мальчику Эму, покачав головой. Ему это надо. Пусть поплачет, тихо произнёс Старлей, вспоминая отца. Маша прижала к себе Гришу, хотя ему так сидеть было неудобно, но в этот момент всем окружающим показалось, дети просто слились воедино. Маленькому воину действительно было нужно. «Закончится война», – тихо проговорил Гришка сквозь слезы. «Мы уедем в Ленинград». Он с трудом брал себя в руки. «Там будет много хлеба, масла и... сахара». закончила за него девочка, тихо всхлипнув. Она помнила мечты малышей, которыми те делились холодными ночами, не зная, проживут ли следующий день. И тёплое молочко для моей хорошей, улыбнулся ей, взявший себя в руки юный сержант, чтобы ты всегда улыбалась. Я буду, пообещала Маша. Ведь этих больше не будет, никогда не будет. Твёрдо произнёс мальчик в голосе которого лязгнула оружейная сталь. Офицер одобрительно кивнул, затем посмотрел на часы и хмыкнул. "Есть хотите?" поинтересовался он. "Машенька всегда хочет", ответила ему сержант. "Но много нельзя, а то живот болеть будет. Поэтому пока ещё рано. Так что мы пока подождём, а перед выходом перекусим". Мысль была правильной. До начала операции по эвакуации оставалось не так чтобы очень много времени, поэтому Сторлей кивнул, выходя из палаты, заодно разгоняя застывших у самого порога людей. Досели завороженно слушавших мальчика, и слушали они больше не то, что он говорил, а как он это говорил.